Глава десятая. Отступление. Андропов и оперативные работники. Вид Юрия Владимировича выражал неудовольствие. Он сидел сутулившись, тянув голову в плечи и опустив голову, но поверх стекол очков смотрелось под лобе со злостью на подчиненных. Подполковник Серов и майор Тышкевич, оперуполномоченный Минского КГБ, стояли на вытяжку перед необъятным столом председателя КГБ СССР и даже боялись предположить, чем может закончиться этот разнос. Вам надоело носить погоны, товарищи офицеры, гневного прошал начальник. Я вам конкретно указал, чем и как заниматься. Почему вы осмелились нарушить мои указания и проявили ненужную, даже преступную инициативу? Почему от наших коллег из Ленинграда поступил запрос о ваших действиях? Теперь ваша деятельность в Ленинграде стала известна посторонним. О чем вы думали, когда организовывали эту кражу? Да еще в преддверии Олимпиады. Теперь наш интерес к Соловьеву стал известен слишком многим. Как нам выкручиваться?» Андропов опустил взгляд и задумался. Офицеры стояли, забыв дышать. Другая проблема. Сам Соловьев. Он не поверил в то, что кражу совершили обычные уголовники. «Он не поверил в то, что кражу совершили обычные уголовники». а начал подозревать нас. — А если эти предположения дойдут до МВД? — Представляете, какие козыри вы дали нашим недоброжелателям? К тому же Соловьев и раньше отрицательно относился к предложениям комитета, отказываясь идти на сотрудничество. — А после вашего провала и подавно будет настроен против нас. Голос председателя возвысился. Серов всегда удивлялся, как такого интеллигентного вида человек с мягким тихим голосом может настолько жестко спрашивать и требовать. Только сейчас он понял, как они просчитались, когда планировали эту акцию, но даже не попытался возразить или оправдаться. «Что будем делать? Ваше предложение?» — спросил Юрий Владимирович, будто подслушав мысли Серова. «В Ленинград можно сообщить, что идет изучение кандидатов КГБ на стрессоустойчивость и способность мыслить логически». Нас невозможно доказательно привязать к этой акции, так как реально работал посторонний специалист из преступной среды. Вероятно, Соловьёв поставил в известность о краже и высказал свои предположения знакомому сотруднику КГБ из Ленинграда, с которым когда-то его познакомил Сенатов. А тот в свою очередь проинформировал своё начальство. Украденное можно вернуть опять же при помощи того вора, не связанного с нами, но так, чтобы объект знал о нашем содействии. Мы как бы нашли вора-гастролёрра и заставили всё вернуть потерпевшему без привлечения органов МВД. Тем самым мы восстановим или подтвердим репутацию перед объектом, покажем наше расположение к нему, оправдаемся перед коллегами и обойдёмся без МВД. Живо предложил Серов. Теперь Андропов задумался надолго. Офицеры терпеливо ждали, предположив, что наказание за промах откладывается или будет не таким карающим, как ожидалось вначале. Что знает ваш специалист, поинтересовался Юрий Владимирович? Практически ничего. Он у меня давно на связи и неоднократно выполнял деликатное поручение. Специалист высокого класса. профессионально преодолел сигнализацию неизвестной охраны. В квартиру проник тихо и также её покинул, воспользовавшись чердачным помещением. К сожалению, все вещи вынести не смог, так как работал один. Вероятно, из-за этого у Соловьёва возникли подозрения, что действовали необычные домошники. Заторопился оправдываться Тышкевич. Подробное аэропорта отчёты по акции и план дальнейших мероприятий мне на стол. распорядился председатель. Ленинградцам и ответим, а возвращать краденное будете тогда, когда сам дам команду. Но имейте в виду, товарищи офицеры, ещё одна ваша промашка, и поедете охранять безопасность государства на Таймыре. Даже Чукотка будет для вас слишком густонаселённой. Покинув ставшее неприветливым привычное серое здание, Серов повез напарника домой перекусить и отдохнуть, чтобы вечером вновь вернуться в Ленинград. По дороге порой неодобрительно косился на коллегу. Алексей Тышкевич внешне всегда казался невозмутимым, уверенным в себе и разумным чекистом. Говорил весомо и неторопливо, а в душе оказался с авантюрным складом характера, способным на рискованные поступки. Вероятно, таким и должен быть оперативник, но не в подобной игре. Когда Алексей предложил провернуть акцию сложной кражей, Виктор, подумав, согласился. Тогда и ему стало казаться, что они работают в холостую уже несколько месяцев и теряют время. Пусть Соловьев не совсем обычный подросток, но ничего необычного не делал, подозрительных контактов и связей не имел. Были сомнительные лица на его факультативе, но он близко с ними не сходился. Может, у Андропова и Мазурова, инициатора разработки Соловьева с белорусской стороны, были какие-то другие данные в отношении Соловьева? Почему они так цепились к него? Кроме некоторых талантов в хореографии и эстраде, сочинительству, физических данных, предприимчивости, хладнокровия при обострении ситуации, Соловьёв голову не терял. Были некоторые подозрительные намёки из писем Максина Фонтова, за что-то отблагодарит подростка. А каких целях намекает? Сиров уже много раз думал об этом. Может, всё проще. Пожилой мужчина предпенсионного возраста, оставшийся один на складные лет. Дети выросли и живут отдельно, жена умерла. Неожиданно нашёл молодого дальнего родственника с планами, амбициями, не без способностей и захотел участвовать в его судьбе. Вот и цель для дальнейшей жизни пожилого человека, ранее жившего яркой активной жизнью. А сведения, полученные от зарубежных источников, никак не связаны с подростком Со смертью Ксенафонтова контакты с информатором оборваны. Поэтому им с Алексеем ничего так не удалось выявить через подростка, так как ничего выявлять. Откуда у провинциального парнишки могут быть связи с зарубежьем? От безысходности Сиров съездил на родину Соловьёва и там при помощи коллег вышел на школьного друга объекта Филонского. При личной беседе тот изрядно труся, все выложил про одноклассника. Действительно, Соловьев оказался не совсем заурядным подростком. Хулиганил, дрался, верховодил среди поселковых подростков, придумал, как зарабатывать на иконах и организовал их продажу в Москве, не ввязываясь в криминал, а потом начал писать и продавать песни. В Ленинграде в махинациях с иконами он не замечен, да и песен, похоже, уже не продают. Все свое время проводят в институте, на факультативе, в секции бокса, дома, с друзьями или со своей девушкой. Все информаторы, которыми они с Тышкевичем окружили объект, ничего необычного или незаконного не отмечали. Поэтому оперативникам и стало казаться, что зря теряют время. Поэтому Серов и согласился пойти на авантюру с кражей, предложенную Алексеем. И хотелось подтолкнуть объект к каким-нибудь действиям. Кто же мог предположить, что Соловьев что-то заподозрит и обратится к своему знакомому ленинградскому оперативнику КГБ? Где-то они прокололись, а у подростка оказался криминальный опыт, вероятно, приобретенный на родине от общения с ранее судимыми. Возможно, и в Ленинграде он обратился не только в милицию и КГБ, но и к криминальным кругам. А в этой среде все про всех знают, а информацию собирают не хуже, чем в милиции или комитете. Как он смог найти связи в этой среде за столь короткое время? Судя по всему, и здесь не обошлось без его способностей. На первый взгляд, Соловьёв обычный подросток и студент, но в комплексе со всеми талантами и возможностями кажется не совсем обычным. Может, за этой необычностью что-то скрывается? Вരിയാ смысл, Сирову уже не стало казаться, что они с Алексеем зря теряют время с подростком. Почему он раньше этого не замечал? Для этого стоило получать тык от председателя, даже если Андропов не всё ему сообщил, но и того, что стало известно Сирову о Соловьёве, заставляет задуматься о необычности объекта. Надо продолжать следить за ним, и если он что-то скрывает. торрана и лепозно проявляет, хотя постоянно демонстрирует хладнокровие в острых ситуациях и продуманность в поступках. Даже в драках, где трудно всё предусмотреть и предугадать, никогда не превышает меры допустимого, не травмирует противников, даже больных и сильных и габаритных. Не стремится к обогащению всеми способами, а довольствуется разумной достаточностью. Так окружающие его уважают. прислушивается, а он даже не стремится делать карьеру в Комоле, где легче всего выдвинуться. Ему осталось навести порядок на его факультете, а то слишком много там крутится сомнительных личностей и аферистов, как бы они ни подставили нормальных ребят под статью, в том числе Соловьёва.